Глава восьмая. «Осмодей. Несколькими днями ранее». «Откуда знаешь?» — спросил он резко охрипшим голосом. «Этот тип откуда-то знает его имя. Тоже твоя работа?» Незнакомец хмыкнул, проведя ладонью по волосам. Костя насупился, готовый кинуться на чужака, выплеснуть все, что накопилось, но появилась официантка с подносом. Когда начала расставлять тарелки, Косте пришлось сесть. Девушка нарочно прогибалась так и эдак, заискивающая, заглядывая в глаза незнакомцу. Тот одобрительно улыбался. Потом подмигнул, а когда ушла, на столе остались две порции омаров, какие-то улитки в соусе, два стейка с кровью и бутылка коньяка с пометкой ви Незнакомец без церемоний отломал клешню омара и с шумом высосал содержимое. «Не стесняйся», — сказал он, кивая на стол. Воздух наполнился одуряющими запахами жареного мяса. Кость обалдела вытрящился, но подвинул тарелку со стейком и стал отпиливать кусок. Жаратоньки очень хотелось. «Скажешь номер карты. Пришлю деньги». — проговорил он чужаку, отправляя в рот нежнейшее мясо. — Не люблю быть должником. Незнакомец отмахнулся. — Забудь, считай подарок. — Обойдусь, — сказал Косте пережевывая. — Ну, тогда авансом. Насторожившись, Костя поднял голову и быстро сглотнул. Он ждал объяснений, но незнакомец влечен поглощением омаров в перемешку со стейком и улитками. Глаза щурятся, как у довольного кота — а по пальцам течет сок. Он быстро обтирает о салфетку и вновь принимается за еду. Когда один омар вместе с говядиной исчез, а блюдо с улитками опустело наполовину, неизвестный потянулся к бутылке. Не спрашивая, налил в два стакана на донышко и сказал, облокотившись на стол. «Для начала уточни вот что. Чего бы ты хотел?» Костя нервно усмехнулся и покачал головой, давая понять, что видал такие шуточки. «Яхту, квартиру в центре города и дачу в Испании», — ответил он кривясь. «И женщин, два табуна». Незнакомец неожиданно стал серьезен и внимателен. Глаза впились в юношу, будто в них встроен рентген. Около минуты оба молча сидели, чужак глазел, а Костя пытался жевать. Гроза за окном постепенно начала утихать. Такая непогода долго длиться не может. Налетает, как орда кочевников, ломает ветки, топит улицы, оставляя поломанные знаки и раскуроченные люки, потому что ливневка не справляется, а потом улетает, словно и не было. Когда Костя потянулся за водой, незнакомец произнес. «Ты сказал, что отдал бы все, чтобы оказаться там, где все по справедливости, а не за большие сиськи. Не самое сложное, хотя и оригинальное желание». Костя подавился напряженно усмехнулся, пытаясь понять, как и где этот тип мог услышать его слова. «А ты что, джин или дьявол?» — спросил Костя с нервной усмешкой. «Сейчас пообещаешь горы золотые, а взамен подпись кровью потребуешь». Незнакомец пригладил волосы, поёрзал. Смайлик-чертёнок на футболке сморщился, словно подмигивает. Повесла короткая пауза. «Нервная и напряжённая». Потом незнакомец проговорил все с той же серьезностью. Но нет, начальство таким не занимается. Оно глобальнее... Эм, глобальнее. А это так, скорее ведомство развлечений и досуга. Костя скользнул тревожным взглядом по собеседнику. Сейчас он стал казаться каким-то странным. Слишком плохо вписывается в общую картину мира. Вроде мужик как мужик. Но что-то в нем такое, будто какая-то деталь ускользает. Словно смотришь, но не можешь сфокусироваться. Нервно дернув плечами, Костя стал пролистывать под столом списки контактов в поисках знакомых в полиции и лечебницах для чокнутых. Незнакомец приподнял бровь и посмотрел на столешницу, словно нет вовсе, и покачал головой. «Каждый раз одно и то же», — произнес он, цокнув языком. «Время идет». «Люди не меняются. Сначала взвали к природе, потом к богам, затем к священникам и жрецам. А теперь вот, полиция и врачи». «По-моему», — произнес Костя осторожно, — «кто-то из них тебе точно нужен». Незнакомец вдруг облокотился на стол и проговорил заговорщицки, глядя прямо в глаза. «Лучше скажи, ты действительно хочешь, чтобы желание исполнилось?» «Да кто ж не хочет?» — шумно сглотнув, произнёс Костя, не прекращая листать список контактов, уже скорее механически. «Тогда вот тебе мой подарочек», — сказал незнакомец и вытащил из-под стола свёрток и трость с золотым набалдашником в форме молота. «Это что?» — не понял Костя. Незнакомец ухмыльнулся. «Плащ и трость, которые изменят твою жизнь. Воспользуйся». когда созреешь». Костю покосился на сворток так, будто ему реально предложили потереть волшебную лампу. Сказал с уже не сдерживаемым нервным смехом. «Он что, волшебный?» «Проверь», — предложил чужак, поднимаясь. «Но имей в виду, за все нужно платить». «Ты серьезно?» Вместо ответа незнакомец подмигнул. Смайлик на его футболке тоже прищурил один глаз — Костя зажмурился и потряс головой. Теперь ему все происходящее казалось чистым сюрреализмом. Когда открыл глаза, перед ним остался пустой стол. Доедал ломаров и креветок, не чувствуя вкуса и косясь на сверток с тростью, который остался на краю стола. Прикоснуться к ним долго не решался. Сам разговор и встреча его реально напрягли. Завершив еду, он собрал те, оставив этот подарочек в баре, Но дождь все еще шел, а мокнуть не хотелось. Выругавшись под нос, он цапнул плащ. Выйдя на порог, под козырек бара натянул и подкинул трость в правую руку. Как в кино, буркнул он. В следующий момент он ощутил, что мир расплывается, теряет привычные очертания. Он начал усиленно моргать, но это не помогло. А потом в лицо ударил ветер, мощный как ураган. Затем стало нестерпимо сухо, так что язык прилип к небу. В глаза полетела мелкая, как пудра, пыль. Костя закашлялся, замахал руками, но от этого стало только хуже. Он потерял равновесие и полетел вниз. Должен был грохнуться на асфальт, мокрый и холодный. Но этого не произошло. С запозданием и ужасом он понял, что несется в неизвестность.